14. Взволнованный голос Нины Дмитриевны звенел за волдайского валдайского колокольчика. И вот сегодня, в этот высокоторжественный день, мы зажигаем в холодном и суровом краю яркую свечу просвещения и будущего процветания нашей отдаленной, но любимой Родины. Вековые сумерки, лежащие над Великой Сибирью, будут разорваны нашим общим служением на благо сказочно богатого, но еще мало обжитого края. Открытие Белоярского отделения Русского географического общества совпало с прибытием к нам дорогих гостей ученой экспедиции, составленной из подданных Соединенных Штатов и Британской империи. В самое ближайшее время их экспедиция отправляется в верховье реки Талой, чтобы составить описание флоры и фауны, этой еще не изученной местности, мы окажем нашим дорогим гостям самый радушный прием, чтобы они навсегда сохранили в своих сердцах искренние и добрые чувства сибиряков. Зал сиропитательного приюта был полон. Некоторые из приглашенных, кому не досталось места, стояли в проходе. В первом ряду располагались самые почетные горожане и члены американо-английской экспедиции во главе с лейтенантом Коллисом, крепким, рыжеватым мужчиной лет тридцати пяти который широко улыбался, слушая Нину Дмитриевну, одобрительно кивал головой, иногда что-то переспрашивал у переводчика Киреева, сидевшего рядом, выслушивал перевод и снова кивал головой, продолжая улыбаться. Публика внимала Нине Дмитриевне с большим вниманием. — А признайтесь, Захар Евграфович, во сколько вам обошлась эта география? Городской голова Илья Васильевич Буранов улыбнулся и на ухо посочувствовал. — Прекрасно вас понимаю, от супруги-исправника нет спасения, как от снегопада, и все-таки во сколько? — Для науки мне ничего не жалко, — шепотом сообщил, тоже улыбаясь, Захар Евграфович. Да и устоять перед общественным напором, сами знаете, невозможно. Пришлось раскошелиться, а сколько — уже не важно. Горячая и глубокая прочувственная речь Нины Дмитриевны подходила к концу. Сибирские общественные силы расправляют плечи для созидательной работы, и это находит замечательное подтверждение в стихах одного из сибирских авторов. Вот какие строки он посвятил нашей родной Сибири. Край забытый, край изгнания, Много горя ты терпел, Без отрад и упования Был печален твой удел. И во тьме той непроглядной Ты совсем почти заснул, Но надежды луч отрадный И тебе, Сибирь, блеснул. Край родной наш и любимый, Благодатный юный край — Не тужи ты, наш родимый, упование не теряй. Верь, зарею чистой, ясной, Мрак рассеется густой, И взойдет с зарей прекрасной Солнце правды над тобой. Хлопали Нине Дмитриевне долго и громко. «Душащипательный стишок! Даже слеза меня пробила!» Илья Васильевич вытащил большой, крепко надушенный платок и промокнул глаза. Захар Евграфович с удивлением глянул на городского главу, но ничего не сказал. Затем слово было предоставлено лейтенанту Колесу. Он поднялся на сцену, одернул полы, безукоризненно сидящего на нем пиджака, и заговорил, быстро и напористо, словно отдавал команды и совсем не беспокоился, успевает ли господин Киреев, исполняющий должность переводчика, переводить его речь. Уважаемые господа и дамы, члены Белоярского отделения Русского географического общества, Все англичане и американцы хорошо известны по их наклонностям говорить спичи. Морские офицеры, а я по своей недавней службе принадлежал именно к ним, напротив, слывут за молчаливых людей, и поэтому мой спич будет коротким. Адмирал Фарагут... Фарагут. Американский адмирал 1801-1870, очень популярный в Америке. В 1866 году был назначен командующим флотом Соединенных Штатов. Однажды выразился, что он не желал бы иметь под своей командой такого офицера, который был бы в состоянии сказать спич. Прошу извинения, если и я останусь верным знаменем, воздвигнутому знаменитым командиром. Выражаю благодарность всем вам за высшей степени сердечный прием, оказанный нам в вашем городе. Когда мы окончим свою научную миссию, результаты которой послужат и будущему процветанию Сибири, и когда мы будем возвращаться домой, мы увезем с собой самые теплые и приятные воспоминания о вашем городе, о том замечательном приеме и радушии, которые были оказаны нам городскими властями, белоярским географическим обществом и вообще сибирским народом. Мы этого никогда не забудем». Колес приложил правую руку к сердцу и низко поклонился. Зал разразился аплодисментами. Все встали. Захар Евграфович, тихонько хлопая в ладоши, наклонился к Буранову и напомнил. «Вечером жду вас на торжественный ужин, а пока вынужден покинуть. Прошу прощения». «Надо еще кое-какие распоряжения сделать», и он незаметно вышел в боковые двери, продолжая слышать, как за его спиной все не стихали аплодисменты. Приехав домой, Захар Евграфович первым делом прошел в залу, где уже стояли тщательно сервированные столы, сам все проверил и велел позвать Колю Милова. Тот явился незамедлительно, трезвый, как стеклышко, серьезный и деловитый. На потной голове лежал неизменный платок с четырьмя завязанными на углах узелками, промокший насквозь. Коля Милый, уже встав перед хозяином, вспомнил об этом платке, стащил его с головы и скомкал в ладони. «Звали, Захар Евграфович?» «Звал. Как ужин? Не опозоримся?» Лицо Коли Милова мгновенно стало постным и глубоко обиженным. На вопрос он ответил не сразу. Сначала подумал, наморщив лоб, и лишь после этого с обреченным вздохом сказал. «Ежели хоть один человечек выразит недовольство, Сам к Мишке с Машкой в клетку сяду. Сам себе приговор исполню. — Ладно, ладно, — засмеялся Захар Евграфович, — в пузырь-то не лезь. Я же не обидеть хотел, а спросить для порядка. Хвалиться не желаю, Захар Евграфович, но кажется, что самого себя превзошел ныне. В назначенный час... Начали прибывать гости. Первыми приехали господа иностранцы во главе с лейтенантом Колесом. На правах радушного хозяина Захар Евграфович показал им дом и обширное хозяйство, рассказал о своей коммерции и вежливо подвел итог, выразив надежду, что деловые отношения, которые установились, будут продолжены и в будущем. Колес внимательно слушал и его, и Киреева, одобрительно кивал головой, а затем коротко выразил свои впечатления. Я не думал, что в столь отдаленном краю есть такая насыщенная деловая жизнь. Я восхищен, господин Луканин. Захар Евграфович не смог сдержать довольной улыбки. Что и говорить, приятно ему было слышать такие слова от иностранца. — Погоди, парень, — думал он, — тебе еще много удивляться придется. Тебя еще от Коли милого сюрприза ожидает. Николай Васильевич Миловидов, похоже, и впрямь в этот день превзошел самого себя. На столы, словно из сказочного и щедрого рога изобилия, Бесконечно выплывали все новые и новые кушанья, которым, похоже, еще-то не имелось. Все уже наелись, напились, а кушанья несли и несли. Прервав долгие и бесконечные тосты, загремел оркестр. Начались танцы. Ксения Евграфовна, которая нарушила в этот раз свое обычное правило — и вышла к гостям, сидела рядом с братом и Луизой. Недовольно морщилась от шума и многословия, и, выбрав удобный момент, тихо попросила. — Ты уж, Захарушка, не плеши нынче с медведями. Иностранцы все-таки скажут, что мы совсем дикие. — Не буду, Ксюша, не буду, — успокоил ее Захар Евграфович мы с луизой мы с луизой танцевать пойдем пойдем луиза подняла на него сияющие глаза и столько в них выразилось ласки любви бесконечной и преданности что захар евграфович даже вздрогнул бережно нежно держал луизу за руки Он вел ее в танцы, и казалось ему, что кружит их мягкое и теплое течение, уносит вниз по широкой реке и обещает впереди бесконечное, ничем не омрачаемое счастье. И шептал он совершенно искренне, душевно радуясь тем словам, которые произносил. «Луизонька, тебе нужно...» как это называется, в православие перекреститься. Ну, Ксюша знает, она расскажет, а после этого мы с тобой обвенчаемся, будем по закону мужем и женой. Ты станешь мне рожать наследников, должен же я свое дело кому-то передать. Луканин, милый Луканин, «Я боюсь плакать от счастья!» Она подняла на него чудные свои глаза, в которых действительно стояли слезы. И Захар Евграфович не удержался и быстро, крепко поцеловал ее. Оркестр продолжал греметь, но гости, устава от танцев, снова потянулись к столам и снова зазвучали тосты попеременно то с одной, то с другой стороны. Киреев, глядя голодными глазами на стоявшую перед ним снеть, не успевал переводить и проклинал, наверное, в эти минуты свое ремесло, хоть и за столом, а не выпить и не закусить. Нина Дмитриевна потребовала тишины. И сказала вместо тоста целую прочувственную речь, суть которой сводилась к тому, что только благодаря Захару Евграфовичу Луканину состоялось сегодняшнее грандиозное событие, и что такие люди, как он, есть настоящее украшение и гордость сибирской земли. Гости поддержали эту пространную речь аплодисментами и дружным звоном хрустальных фужеров. Нина Дмитриевна смущенно попенял ей Захар Евграфович. «Вы меня представили таким херувимом, что, право, не знаю». Я ничего не представляла, шалые глаза играли, губки вздрагивали, а на щеках полыхал ядреный яблочный румянец. Во всей своей красе была в этот вечер супруга-исправника». «Я говорила истинную правду, и наше общество меня, как вы имели возможность заметить, полностью поддержало. Быть скромным — это ваше право, Захар Евграфович, а говорить истину — это право мое». Спорить с ней было невозможно. И Захар Евграфович попытался увести разговор в сторону. «А что же вашего супруга сегодня нет?» «В отъезде. Господин исправник, как известно, человек государственный, и в известность о своих делах меня редко ставит. был по служебной надобности. Вот и весь сказ. Я даже хотела... Но что хотела госпожа Окорокова, услышать Захар Евграфович не успел. Ее пригласил на тур вальса лейтенант Колис» и она упорхнула с ним столь стремительно, словно ее сдуло неведомым вихрем. Закончился торжественный ужин глубоко за полночь. Ксения и Луиза, да нельзя уставшие, не дождались его завершения и ушли спать. Захар Евграфович, как хозяин, оставался до самого конца. И, выйдя во двор, самолично провожал гостей, обнимался с Колесом и его спутниками, выслушивал благодарственные слова от захмелевшего Ильи Васильевича Буранова, подсаживал дам в коляске, целуя им ручки, и, наконец, всех проводив, облегченно вздохнул, чувствуя, что безмерно приморился. Присел прямо на ступеньку перед домом, перевел дух. Ночь была теплая, тихая, и слышались в тишине ясно и громко долгие глухие хрусты, будто калинкор рвался. Это наталый зашевелился лед. Даже уходить не хотелось. Было лишь одно желание — сидеть под светящимся небом слушать тревожный голос реки, задремывать, прикрыв глаза, и ни о чем не думать. Но долго пребывать в такой благости ему не дозволили. Прибежал запыхавшийся сторож, растерянно доложил. — Там Дидюхин, капитан, который в ворота ломится. Слышать говорить ничего не желаю. Веди к хозяину, а сам трезвый. «Запусти», — приказал Захар Евграфович. Через ограду Иван Степанович семенил, видно было при лунном свете, мелкой трусцой. И это было столь странно при его обычной степенности, что Захар Евграфович поднялся со ступеньки и пошел ему навстречу. «Что случилось? Не знаю, с чего начать, Захар Евграфович». — Нам бы пройти куда, чтоб не на улице. Разговор секретный. Пойдем. Но только они поднялись на крыльцо, каких остановил теперь уже совсем растерянный и даже слегка осипший голос сторожа. — Хозяин, прощения просим, а тут и еще... — Черти ночью гостя посылают! — зарокотал знакомый голос исправника, который ни с каким иным спутать было невозможно. — Покорнейше прошу прощения за поздний визит. Разрешите на крыльцо зайти, Захар Евграфович? Поднимайтесь, чем обязан? — А это я вам обязательно доложу, если вы меня в кабинет пригласите, и чаю предложите. Дедюхин, чуть отступив в сторону, молчал, не вмешиваясь в их разговор, и только смущенно покашливал, словно у него першило в горле. Видно было, что смутило его появление исправника, и в данный момент он никак не мог решить, что ему делать, то ли уйти, то ли остаться и следовать за хозяином. «Пойдем». — Пойдем с нами, голубчик, — радушно пригласил Окраков. По всему видно, что без тебя наш разговор никак не обойдется. Дедюхин взглянул на Захара Евграфовича, и они втроем прошли в дом. У дверей кабинета Окороков остановил Ивана Степановича и показал ему на кресло. — Подожди здесь, мы тебя позовем. Дедюхин снова посмотрел на хозяина, и тот снова кивнул, давая согласие, но в кабинете, куда они вошли вдвоем с окроковым не сдержался, выговорил. — Вам не кажется, господин исправник, что вы ведете себя в моем доме не совсем прилично? — Да какое там кажется! По-хамски веду себя, Захар Евграфович! — Самому до невозможности стыдно, а никуда не денешься, служба. Впрочем, к делу. Захар Евграфович, без предисловий и без церемоний. Вот, читайте. Из кармана кителя он вытащил бумагу, расправил ее и осторожно положил на стол. Бумага была под грифом губернского жандармского управления, и в ней просто, четко и ясно, без канцелярских витиеватостей говорилось о том, что купец первой гильдии Луканин, Захар Евграфович, обязан впредь выполнять все распоряжения белоярского исправника подполковника Окорокова, и хранить тайну об этих распоряжениях, потому что расследуется дело особой государственной важности. В случае неисполнения грозили Захару Евграфовичу суровыми карами. Печать и подпись. — Бумага сия, конечно, спорная, — пророкотал Окроков. Ее можно и в суде обжаловать, и газетным писакам обнародовать. Да только я вам не советую. Во-первых, дело государственной важности, о котором написано, оно и в ваших интересах, касается Цезаря Белозерова. А во-вторых... Что во-вторых не сдержался, Захар Евграфович?» — Да требуется от вас сущий пустячок. Я его сначала тет-а-тет -тет хотел с капитаном Дедюхиным решить. А не вышло. Он к вам сразу побежал. Да так прытко, что едва догнал. С завтрашнего дня четырех человек из команды основы надо уволить, а на их место взять новых людей» которые придут наниматься. Вот и все. Да, забыл. Сам пароход и все грузы мои люди тихонько, незаметно, должны будут осмотреть перед отплытием. И еще одна новость. Правда, она уже частного порядка. Моя взбалмошная супруга отправляется вместе с экспедицией лейтенанта Колеса. Ну, тут вы сами виноваты. Не дали бы денег, не было бы общества и всех этих глупых капризов, с которыми, увы, я совладать не в силах. Подкаблучник я, Захар Евграфович, несмотря на весь мой грозный вид». Окорков бесцеремонно развел ручищами и виновато улыбнулся. Свернув бумагу, Захар Евграфович протянул ее исправнику, но тот покачал головой. — Себе оставьте, а у меня другие бумаги имеются. — От Цезаря? — в лоб спросил Захар Евграфович. — Мне кажется, что вы давно с ним общий язык нашли. Может, и переписку ведете? А иначе как объяснить, что вы его живым выпустили? И откуда Цезарю стало известно про постоялый двор? Для каких целей я его строил? Данила мне все рассказал. — Он вернулся, — вскинулся Окроков. — Вернулся, много интересного поведал. И вы сделали вывод что я в сговоре с Цезарем. Простите, Захар Евграфович, но в переднем углу я иконы у вас вижу. Так вот, в следующий раз, если что померещится, креститесь перед ними. Говорят, помогает, и видения болезненные исчезают. А что касаемо моей просьбы, выполнить... «Неукоснительно!» Окороков резко поднялся и вышел, оставив за собой двери открытыми. Слышно было, как он сказал Дидюхину. «Ступай, хозяин тебя зовет». «Что-то я, похоже, не понимаю», — успел подумать Захар Евграфович, глядя в широкую спину исправника. «Другой бы на его месте оправдываться стал». «Чего же я не понимаю?» — спросил сам себя и не нашел ответа. Но Дюдюхину, который вошел в кабинет и почтительно встал у порога, велел выполнять все указания исправника — четырех человек из команды основы уволить и направить на работу в док. Такое, мол, хозяйское решение, а новых людей принять. Дидюхин молча выслушал, кивнул, давая понять, что хозяйский приказ ему полностью ясен, и потому переспрашивать и вопросы задавать — дело совершенно лишнее. Умница он все-таки был, капитан основы, за что и любил его Захар Евграфович как родного.